Теперь задание. Основываясь на этой фактуре, нужно написать текст, состоящий только из прямой речи. Это называется, правильно, пьеса. У драматургии свои законы и приёмы, знать которые для выполнения задания не обязательно. Стреляющий в финале ружья и эффектные выходы нам не понадобятся. Единственное, очень рекомендую придумать убедительную сценографию, чтобы вы сами увидели разворачивающееся действо. Иначе картинка не оживёт. Как сделать, чтобы она ожила? Ну, как Фобес объясняет. А очень просто. Что увидишь, то и пиши. А чего не видишь, писать не следует. Вот картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится через случайно. Стало бы её и пишу. Картина первая. Я вижу вечер, горит лампа, бахрома обожура. Ноты на рееле раскрыты. Играют Фауста. Вдруг Фауст смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке. Слышу, напевает, пешу, напевает. Для библиотристов сочинение пьесы подобно бегу в мешке. Твой главный опорно-двигательный аппарат, авторское описание не работает. Можно пользоваться лишь короткими служебными ремарками. Выходит, напевает. В телегу действия тащат на себе только персонажи своей прямой речью. В ней мы и упражняемся. Прямая речь должна быть такой, чтобы сразу возникала индивидуальность. Человек едва открыл рот, произнёс первые слова, а мы уже догадываемся, что это за птица. Далеко не все писатели, даже великие, хорошо владеют этим искусством. Процитированный выше Фёдор Михайлович Достоевский, например, учителям нам тут не годится. В речах всех его героев я слышу голос автора. Иногда даже вижу его, как он взволнованно диктует стенографистке или Елизаветачно бормочет себе под нос, разбрызгивая чернила по листу. Учиться речи, раскрывающей индивидуальность, мы будем у того, у кого учился автор театрального романа, у Гоголя, мастера мгновенно оживлять любых, даже вовсе отсутствующих персонажей. Вспомните письмо, которое читает городничий там упоминается какой-то Иван Кириллович, который очень потолстел и всё играет на скрипке. Бац! И неведомый Иван Кириллович тут же возник перед нашими глазами, подпёр пухлую щуку лаковой декой, запеликал. Ещё искусней Николай Васильевич скрывает своих персонажей через монологи и реплики. Мы возьмём за образец для подражания пьесу Игроки. Все основные действующие лица там, как вы помните, представители одного и того же человеческого подвида. шулеры. Это вам не театр масок, как в Ревизоре, но спутать героев невозможно. Индивидуальность каждого осязаема. Дополнительный фокус в том, что идет двойная игра. Опытный мошенник Ихарев попадает в сети к еще более ловким прохиндеям, утешительному Кугелю и Швохневу, у каждого из которых свое собственное амплуа. То есть им и пароли, и Первыми же своими репликами нужно произвести на весьма непростодушную жертву определенное впечатление. Утешительный сразу обозначает себя душой человеком. Да, обманывался, обманывался и всегда буду обманываться, а все-таки не могу без откровенности. Кугель изображает резонера. Ну, признаюсь, это для меня непонятно быть откровенному со всяким. Швохнев само добродушие. Зарапортовался. Горечь необыкновенна. Ещё первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймёшь. Речь первого сбивчива. Нет, я докажу. Это обязанность, это это это долг, это это это. Речь второго лаконична. Третий разливается соловьём. Прочтите пьесу внимательно, следя за тем, как автор вербально конструирует каждого из персонажей. Обоих слуг их тоже не спутаешь. Благородного отца Глова, пылкого юношу, наконец, главного героя Ихриева с его магической колодой Адоида Иванна. А потом напишите одну актную пьесу. Комедию о приключениях Петра I в Англии. Путовскую, сатирическую, бурлескную, кросс-культурную, какую угодно. Можете взять кого-то из названных мной исторических личностей или придумать собственных гомункулов. Главное, чтобы каждый говорил своим собственным неповторимым голосом. Проверить, получилось ли у вас, можно вот как. Прочитайте пьесу вслух перед аудиторией, пусть даже очень маленькой. Называйте персонаж по имени лишь когда он появляется в первый раз. Потом читайте только реплики. Если слушатели ни разу не спросят: "Это кто сейчас сказал?", значит, с задачей вы справились. Объем драматургического произведения по знаком не считают, поэтому просто следите за тем, чтобы получилось такое же количество страниц, как в первом рассказе, не больше и не меньше. А потом послушайте, что за пьеса сложилась у меня.